Глава вторая около получаса спустя уже сидела на кухне, тщетно пытаясь накормить возбужденную от новых впечатлений Алексу. Она всячески боролась со мной, заставляя не на шутку нервничать. Вдруг почувствовала тепло рук на моей талии и легкий поцелуй в оголенное плечо. Не ест! шепнул Макс. Это её обычное состояние, раздражённо рявкнула я. «Вся в мать!» — усмехнулся невыносимый мужчина. «Давай попробую с ней договориться». Молниеносно уступила ему место, не веря, что у него получится. Однако, лишь завидев папу, Алекса приняла ангельский вид и принялась послушно уплетать кашу. «Вот же маленькая манипуляторша! Сразу видно, что в ней течёт кровь Стравинских!» С улыбкой подумала я. Но вслух ничего не сказала, чтобы не мешать. Присела рядом и с каким-то теплом наблюдала за ними. Засыпать Алекса сегодня решила опять на руках у Макса. Дождавшись, пока ее сон станет крепким, он аккуратно понес малышку наверх. Я замерла на пороге полностью оборудованной детской, смотря как Стравинский бережно укладывает Алексу в кроватку. В груди что-то противно царапнуло. Я же видела эту комнату раньше, во время обеда с Хуршидом. Тогда Макс еще не знал, что у него есть дочь. «Карина?» — обеспокоенно позвал он, выводя меня из детской и плотно прикрывая дверь. «Что с лицом?» Не дожидаясь ответа, взял меня за локоть и увлёк за собой вниз, в гостиную. Уже там обхватил мои плечи и настороженно вгляделся в лицо. Ну? Говори! неожиданно рыкнул Макс. Для кого ты сделал детскую, Макс? Срывающимся голосом произнесла я, до да безумия, боясь его ответа. Она была здесь до того, как. До нас! Для кого? Стравинский расслабленно выдохнул и с улыбкой поцеловал меня в лоб, как глупого ребенка. Я уж подумал. засмеялся он нервно но встретив мой омраченный взгляд объяснил для алексы ошарашил меня я же знал что у тебя есть ребенок всегда мечтал о семье с тобой и весь этот дом обвел рукой вокруг предназначен для большой дружной семьи он стал моим оазисом укрытием понимаю это странно безумие одержимость но карина «Так мне было легче справляться с болью». Я облегченно кивнула и, вцепившись руками в футболку Макса, сминая ткань, притянула его к себе и поцеловала. Он не ответил мне, наоборот, отодвинулся, серьезно посмотрев в глаза. «Моя очередь задавать вопросы», — нахмурился внезапно. «Ты рассталась со Стивом?» «Нет», — осторожно протянула, наблюдая, как он закипает. «Я не могу с ним расстаться». «Какого чёрта, Карина?» Взорвался Стравинский. «Предлагаешь нам жить шведской семьёй?» Бросил ядовито. «Так, прекращай говорить гадости», повысила голос, возмущённая его взрывоопасностью. «Мне не нужно расставаться со Стивом, потому что у нас с ним нет никаких отношений, кроме дружбы». «Боже, Карина, святая наивность!» язвительно произнес Макс. «Сколько я должен терпеть вьющихся вокруг тебя мужиков?» Попыталась возразить, но Стравинского уже сложно было остановить. «Сначала этот бараш, который, как брат, едет с тобой в Париж. В итоге оказывается, что он хотел сделать тебе предложение. Если бы я не рванул за тобой тогда...» «Откуда ты?» — ахнула я. «Так, Макс, притормози, послушай меня». «Маргора сказала», — рявкнул он. «Теперь что прикажешь? Спокойно смотреть, как этот англичанин на тебя слюни пускает?» Замолчал, сжимая губы. «Рядом со Стивом за свою честь следует бояться скорее тебе, чем мне», — закусила я нижнюю губу, не зная, как поведать ему правду. «Что?» — непонимающе тряхнул головой Макс. «Знаешь ли, Стив...» «Предпочитает мужчин!» — выпалила я на одном дыхании, наблюдая, как Стравинский меняется в лице. На всякий случай зажмурилась. Но Макс больше не проронил ни слова. Пользуясь его молчаливым замешательством, я выложила все, что происходило за эти два года. В общем, родные Стива не в курсе его <кхм> ориентации. Никто не в курсе, кроме меня». поэтому мы с ним создавали иллюзию неких отношений. Стив строил личную жизнь, я спокойно растила Алексу. Амелия не приставала ко мне с бесконечными женихами, папа вообще редко приезжал. Все было идеально. Когда ты вернулся в мою жизнь, начался какой-то дурдом. Родители срочно решили всучить меня Стиву. Из-за их неадекватного поведения сбежала к тебе сегодня». Заметила, как Макс сжал руки в кулаки, затараторила еще быстрее. Именно поэтому мы со Стивом решили наконец открыть правду. Между прочим, прямо сейчас он отдувается за нас обоих. Даже не представляю, какой будет реакция моих родителей. Может, перестанут вмешиваться в наши с тобой отношения? Задумчиво заключила я. Карина, ты просто невероятная! Сплеснул руками Стравинский и наконец-то ожив. А то я уже начала за него переживать. Ты решила спасти всех непутевых мужчин в этом мире? Именно! рассмеялась, ты первый в этом списке, продолжала хохотать, но уже вместе с расслабившимся Максом. Первый, главный и любимый, закончила уже серьезно.